«Нельзя сделать заключение». Но сейчас это не раздражало, а только забавляло. «Да?» охотно, – охотно ответил Вернер, не замечая иронии. «Если уж заводить такое обычае, так надо принять за правило. Никогда не отступать. Кроме того, это дает мне возможность с утра обойти стройку и поселок». Он спросил, как она устроилась, получила ли кресло, Она уверяла, что устроилась великолепно, с полным уютом. «Вам не мешает гранатовский патефон?» Она засмеялась. «Он не мешает, но удивляет». Гранатов, видимо, тосковал по вечерам. Он часами заводил патефон. Клара, жившая рядом с ним, и Вернер, живший над ним этажом выше, были невольными слушателями. «Вечерами его душа жаждет», — сказал Вернер. «Вы не замечали?» Клара передернула плечами и не ответила. Она искоса поглядела на Вернера. Что он знает? И знает ли что-нибудь? Гранатов оказывал ей самое нежное внимание. Ей это было не нужно. Она избегала его. Нет, он герой не ее романа. Она боялась нервных, неуравновешенных людей. В обществе таких людей ее собственная неврастения поднимала в организме лихорадочную возню. Нет-нет, никаких переживаний. Она хотела работы, одиночества и покоя. Довольно. «Я когда-нибудь приду к вам в гости», — все тем же мальчишеским тоном сказал Вернер «Мне очень интересно, как выглядят у себя дома такие женщины, как вы». «Какие же такие женщины?» Он смотрел на нее, улыбаясь. «Ну, скажем, такие беспокойные, страшно принципиальные женщины всегда готовы вывести вас на чистую воду». Это было сказано шутливо, но именно в этом вопросе Клара не умела шутить. Она помедлила с ответом, она вспомнила сразу слишком много. Твои принципы приведут тебя в сумасшедший дом. Знаете, товарищ Вернер, что я вам скажу? Можно относиться к этому с улыбкой, но свою принципиальность я выстрадала, и отношусь к ней серьезно. Он помолчал, обдумывая, они уже подходили к управлению, дождь перестал. Клара закрыла зонтик, взглянула на Вернера. И сразу исчезло очарование этой краткой прогулки под дождем. «У вас много замечаний?» – спросил он, отчужденный. Она поняла. Она противилась этой отчужденности, но ее голос сказал резче, чем ей хотелось бы. «Да, это больше, чем замечания. Может быть, вы поделитесь со мною?» я буду очень обязан вам». «Я буду очень обязан». Раздражение всплывало снова. Она прошла за ним в его кабинет, бросила на стол мокрые перчатки, сказала с нарочитой фамильярностью. «Ладно, слушайте». Он был готов слушать, но Клара сидела задумавшись. Она с трудом подбирала слова помягче, Все то, что обдумывалось и говорилось наедине с собою, было трудно сказать здесь, под внимательным и умным взглядом Вернера. Мое мнение еще предварительное. Возможно, я буду говорить бессистемно и резко. Очень хорошо. Вам виднее, чем мне. По роду своих обязанностей я вижу людей с вышки, с капитанского мостика, а вы рядом с собою. Почему он настаивал? Чтобы исправить, или потому что хотел выяснить, какие обвинения против него может поднять беспокойный элемент, страшно принципиальная женщина. Как бы то ни было, он получит сполна. В этой вышке, по-моему, ваша беда. В наше время капитан обязан жить одной жизнью с командой, а вы не слезаете с мостика. «Но когда я позвал сюда команду и позвал по вашему выбору, она поддержала не вас», — быстро отрепарировал Вернер. «Вы хотите вернуться к этому злосчастному совещанию?» — не сдаваясь, подхватила Клара. «Хорошо. Это одно из главных замечаний, даже обвинений. Вы как будто бы поддержали меня и Морозова, но поступили за тем как раз наоборот». «На это у меня были свои соображения», — сказал Вернер, не сходя до объяснений. «Ну, а еще что?» Она сбилась. Тон превосходства, звучавший в его ответе, лишил ее уверенности. Она заторопилась, заговорила сбивчиво, забывая доказывать, обрывая мысль на полусловие. «Вы слишком уверены в своей непогрешимости», — «Вы создали между собой и коллективом пафос дистанции. У меня такое впечатление, что вы создали себе идеал руководителя, фикцию четкого управления. Вы играете эту роль. Иногда худо, иногда хорошо. Вы сумели поднять энтузиазм масс, но закрепить его не умеете или не хотите». ПРОВАЛ У вас мало настоящих людей, ваши благие намерения тонут в болоте вашего аппарата. Чиновники и сухие спецы, вы не видите истинного положения. Если отбросить вашу иллюзию, это не управление, а пустота. Король гол. «Сколько обвинений сразу!» Воскликнул Вернер, шутливо хватаясь за голову. Он слушал с насмешливым интересом. Он, видимо, не очень верил ей. Кларе хотелось, чтобы он защищался. Вот, например, ваши приемные часы, сказала она вызывающе, как будто бы прекрасно. Утром, днем и еще до полуночи приходи и спрашивай, получай директивы, но эта организованность формальная, к комсомольскому бригадиру к вам не попасть, их не пускают. Этот ваш амурский крокодил и этот качанер. Хронометр в очках, бритое ничтожество. Вот кто встречает комсомольцев, говорит с ними, создает впечатление о стиле руководства. В крайнем случае они попадают к Гранатову. «Разве это плохой случай?» «Да ваш Гранатов не справляется и со снабжением». «А вы бы справились в наших-то условиях?» «Бросьте говорить об условиях, это одна из ваших фикций» трудностей трудностей надо лучше работать лучше руководить и половины трудностей не будет может быть я и не справилась бы это не моя специальность но паники я бы не допустила а у Гранатова вечное неврастения комсомольцы уходят от него разочарованными а производственные вопросы он не решает вовсе он отправляет к Сергею Викентьевичу так они ведь в его ведении Ведение, ведение. Он добродушная шляпа, он хочет всех удовлетворить, а поэтому не удовлетворяет никого. Посмотрите сами. У вас в приемной с утра до вечера инженеры, прорабы, десятники. И если бы он решал вопросы, они бы не бегали к вам. Вернер морщился. Ему уже не было смешно. Этот бурный поток обвинений озадачил и раздражил его. Подождите немного. «Вы что же, считаете, что мои приемные часы формальной организованности все?» «Да», — сказала Клара запальчиво, хотя вовсе этого не думала. Чувство справедливости вынудило ее добавить. «Не все, конечно. Я за четкость, за порядок. Многие умеют изложить все за семь минут, но многие и не умеют». — Вы смотрите на часы еще до того, как изложено само наболевшее. А эти очереди, этот ваш крокодил, я не говорю, что надо пускать без очереди, но от священного трепета вашей приемной меня воротит. Она засмеялась. — Причищение святых тайн. Вы бы поглядели, даже толстяк Солодков старается подтянуть свое пузо перед дверью вашего кабинета. Вернер перебил ее быструю речь. Вы остро умны, товарищ Каплан. Мне жаль, что я не могу этого увидеть, но мое оправдание в том, что настоящие люди вроде вас пафоса дистанции не чувствуют и не боятся даже кричать на меня, как вы сейчас. А потом, что плохого, если Солодков раз в день подтянет свое брюхо? Клара не ответила. Она поняла, что уклонилась в сторону, что дала себя увлечь от основного, принципиального к второстепенному, на котором не стоило настаивать. «Не в этом дело. У вас чудесная стройка, чудесные строители и плохой аппарат. Живое дело глохнет в канцелярии. Вы преувеличиваете. Вы сами не видите, что вас окружает, и если хотите...» Она разгорячилась и уже не выбирала выражений. «Если хотите, корень зла — вас. Вы властны и самоуверены. Вы полагаетесь только на себя. Вы в стороне от комсомольцев. Вы поставили себя над партийной организацией. Попытку критики вы встречаете в штыки. Если вы отчитываетесь перед парторганизацией, то лишь формально, для очистки совести». «Вы забываете, что один, самый умный человек двигать такое дело не может!» Она замолчала, задыхаясь. Сердце болело и неровно прыгало в груди. У нее темнело в глазах от боли и возбуждения. Откинувшись назад, она ожидала, что он возразит. Он сидел, прикрыв глаза. На минуту ей стало жалко его. Порыв нежности охватил ее, Она заметила на его лице следы большого утомления. Она вспомнила его мальчишескую веселость. Неужели это было всего полчаса назад? Ей хотелось сказать «Простите, я погорячилась, я, должно быть, преувеличила». И вдруг все рухнуло. Он осторожно, неоткрыто, тайком скосив глаза, взглянул на часы и сказал с холодной и снисходительной вежливостью «Ну что ж, спасибо за откровенность. Я не буду возражать вам. Вы сами оговорились, что мнение предварительное. У таких людей, как вы, часто бывает сильно развитое воображение». Клара сидела, как школьница, с яркой краской на щеках. «Сильно развитое воображение. Предварительное мнение». Амурский крокодил заглянула в дверь – Клара метнула на нее такой взгляд, что дверь тотчас же закрылась. «Я рад вам, хотя вам и хочется скрыть меня во что бы то ни стало», сказал Вернер, приподнимаясь и уже открыто взглянул на часы. Клара с трудом преодолевала смущение и связанность. Как глупо, как обидно повернулся разговор. «Я считала, что мое мнение поможет работе». «Зачем бы иначе я стала говорить вам так откровенно?» Вернер проводил ее до двери, и у двери пожал ее горячую руку. «Я ничего не имею против вашей откровенности», — сказал он. «Нет, он ничего не понял, ничего не принял. Он выставил ее из кабинета как девчонку, не нашел нужным даже возразить, оправдаться» она высказала кучу сбивчивых мыслей, а Рабелла подчинилась. «Если я разговариваю с Вернером, значит, мне нужно и нечего совать свой нос в дверь!» Резко крикнула она секретарше, чтобы сорвать на ком-нибудь злость. Она выскочила на крыльцо. Она не могла сидеть в помещении. Ее душило возбуждение. Ей казалось, что сердце подкатывается к горлу. Это было странное ощущение. Оно бывало и раньше, но сейчас ей нечем было успокоить себя. — Я устала, — сказала она вслух, подставляя лицо мелким каплям дождя. Ее усталость не имела значения. Жить — значит бороться. 12 В комнате стояли кровать, маленький шкаф. Стол у окна и в углу сбоку. Одно большое круглое кабинетное кресло. Клара Каплан легла на кровать, не раздеваясь. Гроду дневных впечатлений надо было разобрать, привести к одному знаменателю. Так она называла вечернюю подытоживающую работу мысли. Совещание партийного актива. Она ждала от него многого. А морозов он ждал еще больше. И он сумел ярче, толковее, сдержаннее, а потому убедительнее изложить ее. Нет, свои мысли, в которых она нашла воплощение того, что горело в ней, но не было продумано до конца. Руководители строительства не сумели возглавить энтузиазм комсомольцев. Качество руководства отстает, а потому тормозит размах стройки». Уверенность некоторых товарищей в том, что они все еще могут и совсем справятся, по меньшей мере неоправдана, а она создает благодатную почву не только для бюрократизма, но и для прямой вражеской работы. И если бы это сказала она, многие не заметили бы, но это говорил Морозов, и он подкрепил свои слова несколькими предложениями простыми и вескими, требующими коренного изменения методов руководства. «Дорогой, умница!» – шептала Клара, слушая его неторопливую речь. В ее коллекции человеческих типов он попал в самую почетную рубрику «Настоящих». Во время борьбы в строй трести был вот такой же – Петя Иванов. «Никогда ничего лишнего, никакой горячки, спокойствие и требовательность, и какая же железная непримиримость». А Гранатов произнес блестящую речь. Она признала в нем ум и талант. Он говорил о зиме. Только дело. Смелые и серьезные проекты. Ни одна мелочь не была забыта. Проект, даты, исполнители. Было ясно, что он может руководить. В нем не было сегодня никакой неврастеничности. Может быть, это и расположило к нем Клару. Она аплодировала ему. Он ответил ей из-под благодарным и нежным взглядом. Они шли домой вместе. Он говорил с вдохновением о своей работе, о радости строить. Что ей не нравилось? Она не могла разобраться. Она вдруг не поверила ему. Вдруг закрылась для него отчужденно и с грустью. Как тогда с Вернером, после прогулки под зонтиком. Она даже присела на кровати. Она вспомнила... Он говорил о снабжении, о расхлябанности, о неумении доводить дело до конца. Говорил хорошо. Но Клара поймала очень внимательный и удивленный взгляд Вернера. Клара не задержала внимания на Вернере. Она была слишком поглощена существом спора. А сейчас вспомнила и этот спрашивающий взгляд, и то, что он возник перед ней по дороге домой». Чему удивился Вернер? Вернер многое прощал Гранатову. Он ценил его и, по-видимому, любил. Ах, вот чего он не мог простить. Гранатов ездил в Хабаровск дважды. В первый раз он был там около месяца. И все-таки ничего всерьез не обеспечил на зиму. Во вторую поездку он метал молнии, отдавал под суд, выгонял, сыпал выговорами. Но время было упущено. Если бы летом. Клара усмехнулась. Она перенеслась в недавнее прошлое. Строй трест. Солодихин. Какое величие планов. Как он умел разработать и закруглить вопрос. Его мысль скакала неудержимо, увлекая слушателей. Клара увлекалась и голосовала «за». Разочарование пришло позже. Пункт первый. Не выполнили. Почему? Видите ли, товарищи, была целая цепь причин. Товарищ В. должен был. Мы ставили вопрос. Пункт второй. Не выполнен. Правда, нам не удалось придать массовый характер, но мы провели более узкое совещание аналогичного характера. Пункт четвертый. Сорвалось. Как вам сказать? Мы развернули подготовку. Зато сейчас... А сейчас предполагаем провести новое, значительно более широкое и эффективное мероприятие. Неужели и гранатов такой же? И Вернер это понял. Клара курит, слушает перебои сердца. Прислушивается к течению мыслей. Нет, она недовольна совещанием. Оно растревожило ее. Она ничего не выяснила. Мысли, предоставленные своему течению, плывут по кругу лиц, слов. Впечатлений исходятся в центре круга, к Вернеру. Вернер, Я вижу, что требовал недостаточно. Я предупреждаю, что теперь я буду требовательнее и строже. Я буду беспощаден. Он пришел с опозданием. Он выступил коротко, гневно, как безапелляционный начальник. По всем лицам прошел холодок. Вернер был прав. Но прав односторонне. Он не видел, что он авторитетен и еще любим, что люди тянутся к нему с искренним желанием помочь, подать руку. Он не принял помощи. Он стал выше ее. Когда он кончил, он остался наверху, над всеми. Но один. Амурский крокодил вовремя заглянула в дверь, шепотом вызвала – Он ушел задолго до конца совещания. Языки развязались, в страстных спорах коммунисты искали путей, самых коротких, самых удачных, к победе. Вернер не вернулся. Клара бросает папиросу, тотчас закуривает вторую. Она видит его стройную, легкую, ловкую фигуру, одиноко проходящую по комнате. «Что? Какое ей дело?» Ее томит навязчивое ощущение невыясненности. Воспоминания, движение, наклон тела, лоб. Что, кто, кого он напоминает? Она сжимает похолодевшие руки, предчувствие опередило мысль. Она прячет лицо в подушку. «Не хочу, не хочу». А мысль вертится, вертится в мозгу. Вот склоняется над нею изящная подтянутая фигура. Звучит голос. «Вы производите на меня хорошее впечатление. Я рискую». Знакомый наклон тела, знакомая властность голоса. Она уже встречала его? И вот мысль прорывается сквозь мгновенное видение – Она видит себя в ложе театра, и склоненного над нею мужчину, и коробку конфет на бархате барьера, и мягкий, вкрадчивый голос говорит ей в полголоса: Я рискую отдать вам свою свободу. Берите. Левицкий! Она вскрикнула. Крик принял очертание имени, закрыв глаза, сжав зубами папиросу, она старалась отогнать образ о котором помнить не надо. Левицкий. Он вернулся в чертах другого. Но это невозможно, это неправда. Они не похожи, ничего общего. Ведь так же нельзя работать. У вас сильно развито воображение. Такие принципиальные женщины, как вы. Когда она с Левицким, он бросил ей в лицо, издеваясь. Твои принципы приведут тебя в сумасшедший дом. Он был ее мужем полгода. И полгода оказалось достаточно, чтобы узнать его и пойти в контрольную комиссию. Она его любила. Да, еще сейчас, через три года, при мысли о нем ползут из глубины ее существа ощущения неясные, как отражение на льду. Она заледенила в себе эту любовь. И сколько острой боли принесла с собой победа сознания над чувством. Теперь, через три года, острой режущей боли уже нет. Есть только легкое нытье, неопределенное покалывание. Клара сжала руками бок, стараясь унять покалывание в сердце. Синий дым не растворялся в воздухе, а висел тяжелыми качающимися пластами. Если в этой комнате выкурить пять или шесть папирос, пласты заполнят всю комнату, станет еще труднее дышать. Стены давят, потолок кажется тяжелым, несмотря на свежую белизну. И с каждым глотком воздуха все затрудненнее дыхание и все ощутимее толчки сердца. Твои принципы приведут тебя в сумасшедший дом». Он должен был сказать «в могилу», ведь именно тогда впервые сдало сердце, расплачиваясь за то напряжение и боль, которые Клара сама силой сознания причинила себе. Принципы. Все шесть месяцев Левицкий доказывал, что Клара играет в принципиальность, что ее нетерпимость смешна, нелепа, надумана, является плодом нервного раздражения – Это началось в первые же дни. Это ворвалось в хмельное очарование первых ночей, как далекий голос сирены, предупреждающий об опасности. Клара не сразу поняла сигнал. Она мягкой рукой отстраняла неосозданную опасность. «Не надо, Вадима Лебедева, пусть не приходит больше». И он также мягко отводил ее руку. «Дорогая, он мой друг, присмотрись к нему» не выпускай коготки преждевременно. Она присматривалась. В конце концов, она готова была полюбить всех его друзей. Но Лебедева, щупленький, худосочный, Вадим Лебедев с красивой головой древнего римлянина, с великолепным, всегда послушным ему даром речи, стоило ему впервые войти в квартиру, как Клара настороженно сжалась. Он вошел как хозяин, слишком громко смеясь, «Слишком уверенно двигаясь, слишком властно покровительствуя!» «Он удивительно интересный человек!» — говорил Левицкий. «Такой ясный, оригинальный ум он мог быть большим философом!» «Мог бы! А что же ему мешает?» Лебедев вошел в их жизнь. Левицкий и Лебедев, они беседовали часами. Через приоткрытую дверь Клара прислушивалась ревниво и недоверчиво. Ее поражала эрудиция Лебедева. Она не все понимала. Она прониклась уважением к Левицкому. Он мог вести такие сложные философские разговоры. Клара чувствовала себя маленькой и некультурной. От этих разговоров ей хотелось спать. Потом уважение сменилось тревогой. Высокоинтеллектуальные темы начали раскрывать перед Кларой свою враждебную сущность. Маска ученостей валялась на полу, под ее ногами. Клара уже все понимала, сквозь шелуху слов добравшись до сути, до пессимистических, реакционных рассуждений, в которых причудливо смешивались обрывки разных философских систем, слабо прикрытые контрреволюционные теории, И сентиментально идеалистическое воспевание свободной, ни от кого не зависящей личности. Она уже не чувствовала себя маленькой и некультурной. Она чувствовала себя иной. Он отравляет твой мозг, сказала она Левицкому. Мне стыдно, что ты позволил себя ослепить. Левицкий упрекал ее в том, что она ограничивает себя и свой кругозор, что она позволяет себе думать только по учебнику, от сих до сих. Споры прекращались тогда, когда оба уставали спорить. Они забывались в любви. Но в минуту, когда Левицкий был размягчен и покорен, она вздыхала. «И откуда он только взялся?» «Мы познакомились случайно». Печальный случай. Но, Клара, дорогая, мы ведь и с тобой познакомились случайно. Мы познакомились как члены одной партии. Клара, смешная эта девочка. Не смешивай партию с сектой. Нельзя отгораживаться от всех некоммунистов. Но он чужой, чужой. Иногда мне кажется, что он враг. Он смеялся, обнимая ее. «Чудачка! Ты просто плохо понимаешь его. Его мысли тесно в рамках, к нему нельзя подходить с общей меркой». Однажды в полуспора Левицкий крикнул ей, «Да знаешь ли ты, что он был коммунистом еще до того, как ты знала это слово?» Он сразу спохватился, он ничего не сказал больше. Он отрицал, он имел в виду систему взглядов и только... «Ну что ты вообразила, дорогая?» «Принципы». Именно тогда научилась Клара настоящей идейной принципиальности. Она пыталась участвовать в их беседах. Она вступала в спор как равная. Лебедев снисходительно шутил. Он соглашался. Он не принимал ее как равную. И он исчез. «Он уехал в командировку», — говорил Левицкий. Его не было полтора месяца. Пожалуй, за все шесть месяцев любви это были единственные, ничем не отравленные дни. Страсть поглощала их, они с трудом отрывались друг от друга. Иногда тень тревоги проходила по его спокойному лицу. Она знала, как много у него преподавательской и административной работы. Она понимала, что тени дневных забот приходят и ночью. Она снимала их лаской – и однажды забежала к нему в институт, чтобы доставить ему радость. Нежное ожидание сменилось гневным удивлением. Она увидела Лебедева. Она сделала вид, что не узнала его, поторопилась уйти, унося с собой погасший порыв. Она ничего не сказала Левицкому. Она узнавала постепенно, осторожно сдерживая гнев. Вадим Лебедев уже полтора месяца Работает в институте помощником Левицкого. Левицкий сам рекомендовал его. Никакой командировки не было. Они встречались теперь в институте. Клара была лишней. Ее отстранили. Она попробовала объясниться и в ужасе отшатнулась. Она не узнавала человека, которого любила. Как мог? Как мог Левицкий так подчиниться чужому влиянию? «Он исключенный троцкист, вот кто он!» — крикнула она по неожиданной догадке. И оказалась права. «Ну и что же?» — холодно спросил Левицкий. «Он разоружился, он честно работает. Чего ты от него хочешь? Чтобы я не работал, не жил, не думал? Я хочу знать, что думает твоя партийная организация о вашей дружбе». А какое ей дело до да моей дружбы? Я от этого работаю не хуже. Клара замолкла, потрясенная. Она заговорила об этом позднее ночью. Он был нежен и вкрадчив. Да пойми же ты, маленькая упрямица. Я не могу обо всем говорить на бюро. Один поймет, а пятеро не поймут, как не поняла и ты. Они считают Лебедева замаранным его прошлым. Для них этого достаточно. Я опираюсь на его ум, на его талант, на его знания». Лебедев снова появился у них в доме. Он приходил реже, смеялся тише, мило беседовал с Кларой. Она сопротивлялась этому вторжению. Ей хотелось пойти в институт, в портком и поговорить, но ей помешал случай. Она была больна. Левицкий сидел с Лебедевым своим в своем кабинете. Они занимались делами и тихо разговаривали. Зазвонил телефон. Левицкий с кем-то разговаривал, потом взял трубку Лебедев. «Лёлик, ты зайди сюда за мной», — сказал Лебедев. Клара спросила потом, кто это Лёлик. Левицкий улыбнулся. «Не бойся, мой дорогой следователь». Это коммунист и даже секретарь нашего парткома. Знакомство вполне в твоем вкусе. На другой день Клара пошла в контрольную комиссию. Вспоминая те дни, Клара чувствует, что самая острая, мучительная боль рождена вечером, наступившим после посещения контрольной комиссии. Я знала этого человека как честного коммуниста. Спасите его, пока не поздно. Так она тогда сказала. Идти прямо домой было невозможно, она пошла круговым путем по Невскому, по набережной. Набережная была пуста. В тишине раздавались только ритмичные всплески струящейся воды и деревянный скрип баржи, покачиваемой волнами. Этот скрип напоминал о качелях времен далекого детства. Клара долго простояла, припав грудью холодящему граниту. Она чувствовала себя бесконечно одинокой и маленькой, как в детстве. Но величавое течение Невы навевало спокойствие. Клара собрала все силы и пошла домой. Левицкий лежал на диване и читал. Увидев его, Клара вдруг испугалась. Такого неудержимого, панического страха ей не приходилось переживать ни до, ни после того дня. «Что я наделала?» Он обернулся на звук ее шагов. Клара запомнила на всю жизнь его улыбку и тот нежный жест, каким он отложил книгу, чтобы протянуть ей руку. «А Лебедев где?» — спросила она резко, пересиливая страх, любовь, отчаяние. Да нет, все ее чувства переплавились тот вечер в один невыносимо тяжелый ком, навалившийся на сердце. «А разве ты его ждешь?» Я жду, чтобы его вывели на чистую воду. Его и его оригинальный ум. Левицкий засмеялся несколько принужденно, но все-таки подкупающе, мягко и славно. Клара была влюблена в его смех. Клара, детка, не сердись. Если ты не хочешь, он больше не придет. Тогда она выпалила единым духом. Я была сегодня в контрольной комиссии. И я просила их заинтересоваться оригинальным умом Лебедева и твоей дружбой с ним и его друзьями. Он поднялся одним гибким движением. Ты шутишь? Или ты сумасшедшая? Я говорю правду. Она спокойно чиркнула спичкой, закуривая папиросу но затягивалась так глубоко, что ее легкие хрипели, задыхаясь от дыма. Она следила, как он метался по комнате, принимала, как удары, жесткие и презрительные звуки его погрубевшего голоса, не будучи в силах вникать в их смысл. Потом он сел на диван и сказал расслабленно. «Ну что же, Клара, таков веселый финал любви. Теперь кончай, уходи». «Не морай свое ортодоксальное имя близостью со мной!» Она еще пыталась объяснить. «Я пошла, чтобы спасти тебя, как коммуниста. Пока не поздно. Ты не хотел слушать меня, ты не верил. Я не сумела удержать тебя сама. Партия это сделает!» Он выкрикнул зло. «Партия! Партия! Какой-нибудь середнячок со стажем послушал тебя и ахнул!» Раз уж любящая жена прибежала с доносом, значит, дело дрянь. И раз. К ногтю. Нет коммуниста Левицкого. Зато Каплан отгородилась. Каплан как стеклышко. Он перевел дыхание и сказал почти шепотом. «И как я не разглядел тебя сразу! Как я не прогнал тебя давно с твоим глупым ханжеством!» — Да-да, из-за таких, как ты, я и задыхался в партии, из-за таких, как ты, меня и тянуло к Лебедеву. Она стояла не дыша, ком навалился, давил, давил. — Уходи отсюда, ну, поскорее, чтобы я тебя не видел, святоша с партбилетом, усколобаясь, сектантка. Она не ушла, она сидела без сна на кровати стиснув колени руками, думая, думая, думая. Временами она на минуту забывалась, это было скорее обморок, чем сон. Ее вызвали к жизни шаги Левицкого за стеной. Он ходил взад и вперед, взад и вперед. В дверную щель была видна мелькающая тень, в косом луче настольной лампы. Она ушла утром. Товарищи по работе испугались, увидав ее желтое лицо и пустой, Отсутствующий взгляд Она хотела что-то сказать Но только вскрикнула И медленно осела на пол Потом была больница Клара сидела целые сутки Свесив ноги Она не могла лечь Потому что невыносимый ком Давил на сердце, когда она ложилась Потом была контрольная комиссия Вызовы в ГПУ Разговоры с спортследователем Снова контрольная комиссия Они встретились там Два врага Он усмехнулся, когда она сказала, «Я отдаю себе полный отчет в том, что произошло. Левицкий не враг. Он запутался. Его запутали. Операция тяжела, но она ему на пользу. Я говорю так не потому, что я его люблю, а потому, что я его знаю». Она его не знала. Когда его исключили из партии, она готова была роптать, но она не роптала, она верила. «Значит...» Она не до конца оторвалась от своей любви. Значит, так надо. Если он коммунист, он вернется в ряды партии. Ничто не может отбросить коммуниста от его партии, если он чувствует партию своей. Он не вернулся. Она жила как призрак. Убитая любовь мстила ей, разрушая самую основу ее жизни – сердце. Клара взяла себя в руки и уехала лечиться. Потом она с радостью законтрактовалась на Дальний Восток. Хотелось начать все сначала в этом краю, где все ново, все рождается, где так нужны умелые руки для формовки созидаемой жизни. Уже на вокзале она узнала, Левицкий арестован. Значит, она не ошиблась. Она не принесла своей любви в жертву ошибки. Она уничтожила то, что ложно, ради того, что истинно и прекрасно. Теперь боли уже не было, только легкое нытье неопределенное покалывание. Клара вытянулась на кровати, стараясь унять это покалывание. Память оживила прошлое, чтобы еще раз похоронить его. Ее мысли тянулись к будущему, к настоящему. Да, так что же такое Вернер? Она проснулась сразу, одним толчком сознания, значит, она заснула. Часы показывали двенадцать. Патефон за стеной устроил свою жалобу. «И «Я влюблен в вашу узкую бровь». Она кашлянула, чтобы напомнить о себе. «Двенадцать часов. Надо ждать покоя хоть ночью». У нее болела отяжелевшая голова, слишком большая нагрузка для одного вечера, воспоминания... Излишняя роскошь для человека, интенсивно живущего настоящим и будущим. Клара, можно к вам? Опять он. Гранатов. Он вошел на цыпочках. Хорошо и то, что смог Патефон. Эти музыкальные жалобы, надрывающие душу. Ну что вам? У меня болит голова. Может быть, вам что-нибудь нужно? Намочить платок, сбегать за лекарством? «Вы слишком солидны, чтобы бегать, Гранатов. Мне ничего не нужно». «Ей ничего не нужно, а ему нужна она. Она себя чувствовала сейчас только женщиной, желанной и равнодушной. Его желание не доставляло ей удовольствия. Она относилась бы к нему лучше, если бы он не желал ее». «Вам пора спать. Ваш патефон навевает вам глупые мысли». Подарите его комсомольцам, они будут, по крайней мере, танцевать. «Зачем вы издеваетесь надо мной, Клара?» Она не ответила. Она откровенно зевнула. Он топтался у порога, не смея приблизиться. Какими различными бывают люди на работе, в общественных проявлениях и у себя дома, в проявлениях личных? Гранатов казался ей сейчас жалким, ничтожным, Отвергнутый мужчина без гордости. «Я иногда слушаю ночью, как вы ходите по комнате, и мне страшно мутно, ведь не обдумываете вы очередной проект, когда вам не спится. Я хочу, чтобы вам было хорошо, я бы носил вас на руках». Клара приподнялась на локти. «Как трещит голова, и это правда, она одинока, кто будет носить ее на руках?» Но ну вот, зачем же носить? Она ходит уверенной походкой. Вы ошиблись. Я именно обдумываю очередной проект, когда мне не спится. Почему вы так резки со мной, Клара? У вас хрипловатый голос и ледяная душа. У вас нет ни чувств, ни женской мягкости. Мне кажется, вы притягиваете меня как противоречие, как отрицание моего идеала женщины. Хватит! Клара вскочила. «Я не желаю слушать. Мне нет никакого дела до вашего идеала. Идеал-то, наверное, жалконький, потрепанный». Она мигом закусила губу. «Это уже слишком». Он побледнел. Его руки нервно сжались. Темные змейки шарамов мелькали перед ее глазами. «Клара, вы можете не любить меня, но презирать». «Кто дал вам право думать, что мои идеалы жалкие и потрепаны?» «Простите», — она склонила голову, ей стыдно. «Он снова, Гранатов, нервный, но сильный и уверенный в себе. Гранатов, каким его знают все. Гранатов, которому она сегодня аплодировала. «Вот видите, дорогой, до чего вы меня довели». Я не думала того, что сказала, но, право же, у меня так трещит голова. Идите спать, Гранатов, и забудьте обо мне. Не надо, я не хочу, я хочу покоя. Я вас очень уважаю, Гранатов, но мы никогда не сойдемся». Он пошел к двери. «Если бы вы знали, как я тоскую иногда». Это был крик души. Клара стояла, опустив глаза, не зная, что ответить, но Гранатов уже совладал со своими нервами и добавил с легким смехом. «Все из-за вас, но какое вам до этого дело?» Дверь за ним закрылась. Нет, Клара была уверена, что дело не только в ней. Его тоска была глубже, Она чувствовала эту тоску еще тогда, когда не занимала никакого места в его жизни. «Одиночество?» Она оглянулась. Комната пуста. Кресло стоит в углу. Если бы сейчас пришел кто-нибудь, сел в это кресло, закурил длинную ароматную папиросу, говорил внимательно и нежно, ничего не требуя, ничего не желая. Она знала, кого ей хотелось увидеть в кресле. В двух шагах от себя, чей спокойный, дружелюбный голос ей нужен. Я когда-нибудь приду к вам в гости. Он не приходит. Его тянет к ней дружба и вражда. Он равен ей или сильнее ее? Во всяком случае, с ним интересно помириться силами. Да нет, нет, снова борьба. Я устала. Я хочу видеть в людях только хорошее. И я хочу отдохнуть, поговорить. О чем? О книгах, о том, какой ветер над Амуром, о дружбе. Наверху над головой возникли шаги. Он вернулся домой. Как просто было бы выйти в коридор и позвонить? Вы собирались ко мне в гости? Он сидел бы в кресле, вот там, откинувшись назад. Спокойные кольца дыма, сдержанный голос, снова потифон. Да что это за наказание? Он все кричит «Жеме, жеме». Никогда-никогда. И плачет по-французски. Чепуха какая-то. И плачет по-французски. Вот он не стал бы тосковать под напевы Вертинского, даже если тоска невыносима. Телефон в коридоре на стене. Выйти позвонить. По-товарищески просто. Алло, зайдите ко мне, поговорим, о чем придется. Гранатов будет прислушиваться. Как глупо иметь влюбленного за стеной. Хотя какое ей дело? Он достаточно умен, чтобы отношения не переносить на работу. Не в ее правилах отступать. В коридоре темно, рука ощупью находит трубку, голос тихо роняет номер. Наверху раздались шаги и почти одновременно оборвалась на середине песенка потефона: «Алло?» Голос слышен и в трубке, и сквозь потолок сверху. «Это вы, Вернер?» «Это я. Кто говорит?» «Клара Каплан». И почему-то не нашлось слов, она ждала. Добрый вечер, товарищ Клара. Чему я обязан? Вы ничему не обязаны. Я слышала ваши шаги над головой. У меня адски болит голова. У меня есть пирамидон. Я рад, что вы позвонили. Хотите, я приду к вам и буду вас лечить? Лечить не надо, но приходите и принесите ваш пирамидон. За стеной тихо. Гранатов прислушивается, свет в его комнате погас. Гранатов сердито напевал в темноте. В бананово-лимонном Сингапуре, Труре. Клара вернулась в комнату, поправила покрывало, подошла к зеркалу. И вдруг по мгновенному побуждению скинула свою блузу и натянула шелестящий шелковый джемпер, укутав сердце в шелк и шаншеля. «Откуда это? Ах да, все тот же Вертинский!» Ощущение шелка на плечах было приятно. «Вы находите, товарищ Вернер, что такие женщины выглядят плохо у себя дома?» «Что за глупости? Дурацкое настроение? Головная боль виновата эти песенки?» «Укутав сердце в шелк и шиншеля!» «Четкий стук!» Она открыла. Смущенно отводя глаза, Вернер, испытывающий, смотрел на Клару. Ей к лицу этот джемпер, у нее красивая фигура, и она его сама позвала. Что же, может быть, это начало романа? Он взял ее руку и ласково пожал. «Ваш пульс? Стойте, стойте, я к вам в качестве доктора. Вот пирамидон, у вас есть кипяченая вода?» Клара вышла на кухню за водой. Пробираясь со стаканом в руке по темному коридору, она представила себе отчетливо. Сейчас она войдет в комнату, комната не пуста, в мягком свете настольные лампы, в кресле Вернер. Они будут разговаривать тихо, не торопясь. Вернер все еще стоя оглядывал комнату. «У вас хорошо», — сказал он. «Я не люблю, когда в комнате много вещей». «Да не правда ли? Хорошо дышать». «Хорошо жить, я бы сказал. Салфеточек нет». Он посмотрел, поняла ли она. «Она поняла. Вот вам обладка, глотайте, а теперь немного полежите». Улыбаясь, она взяла папиросы из его коробки. Длинные, очень хорошие папиросы. Спокойные кольца дыма. Тихий разговор. «Ложитесь», — настаивал он. «От этих заседаний может заболеть самая крепкая голова» бесконечная говорильня. Она прикуривала в эту минуту и вдруг откинула голову. Он говорил о совещании партактива. «Вы напрасно не были до конца», — сказала она. «Вам было бы интересно и полезно. Говорили много дельного». Он устало отмахнулся. «Это все я знаю сам». А между тем актив искал путей, которые помогли бы вам. Если вы знаете, почему вы не сказали, но я сомневаюсь, что вы знаете, вы не верите в то, что рядовые люди могут помочь вам. И в результате, растрачивая общественное доверие и свой авторитет, вы остаетесь в красивой изоляции. Конец этой изоляции может быть печален. Вернер досадливо поморщился. Он хотел сесть в кресло, но не сел, а слегка оперся на его широкую ручку. Клара тоже стояла, серьезная готовая схватки. За стеной было тихо. Ни патефона, ни шагов. «Почему изоляция? Какие у вас доказательства?» «Доказательства?» Вы бы посмотрели на сегодняшнее совещание, вас ждали, вас слушали с уважением, с доверием. Вы говорили умно, но с таким административным холодом. Вы еще верите, что приказами и выговорами можно двигать дело? Вам хотели помочь? Вы прикрикнули. Не нуждаюсь, сделаю все сам. Взрыва не было. У вас еще остался некоторый запас авторитета. Сильная личность. «Фигура? Так про вас говорят. Когда вы ушли, все почувствовали себя как дома. Распустили брюха. Зло, блеснув глазами, бросил Вернер и тотчас же сдержанно добавил. «Итак, я слушаю дальше. Что же вы нашли, когда я ушел?» «Она все-таки задела его. Этот злой огонек блеснул, какое бы внешнее спокойствие не заслоняло его». «Вам надо изменить методы», – сказала она мягко. «Меньше административного восторга, больше настоящей партийности». Он изменился в лице. «Послушайте, Клара, я в партии много лет и всегда работал партийными методами. В чем вы меня обвиняете? Возможно, я мало уделяю времени партийной организации». «Но поймите же вы, неистовая женщина, ведь на мне лежит миллион забот. Ударные, сверхударные стройки, материалы, сметы, снабжения, нормы, фановое литье, стекло, алибастер, зарплата, жилищный вопрос, макароны, дверные петли. Черт знает что, совсем не углядишь». «Да», — подхватила Клара, «потому что вы работаете в одиночку». «Вы не хотите и не умеете работать с массами, прислушиваться к их голосу. В ваших мыслях партийная комсомольская жизнь оторвана от плана, от стройки, от вопросов снабжения и труда, а потому и не нужны вам». «Вы пересказываете слова Морозова», – недоброжелательно бросил Вернер. «Если это слова Морозова, тем более надо к ним прислушаться», – резко ответила Клара. — Благодарю вас за совет. Они смотрели друг на друга, как враги. Ей вдруг стало очень грустно. Она отошла в другой конец комнаты, стиснув пальцы, злясь на себя. — Не будем говорить об этом, Клара, — сказал он мягко. — Это очень серьезно. Возможно, вы во многом правы. Я не хочу спорить. Я обдумаю ваши слова. И после паузы пирамидон подействовал. «Да». Мягкий свет тепло разливался по комнате. Уютное кресло одиноко стояло в углу. Одиноко и не нужно. Вернер притушил папиросу, вежливо улыбнулся. «Ну, вот я вас и вылечил. И вы мне сказали все плохое, что могли. Спасибо за откровенность. Это уже не пирамидон, а хорошая доза нашатырного спирта». «Неужели он уйдет?» Клара чувствовала непоправимость случившегося, в сердце. Какой глупый вечер, все как-то косо вышло. Она не знала, что сказать, как удержать его. Он оглядел ее всю, от взволнованного лица до узких носков и изящных туфель. «Я не представлял вас себе такое дома», — сказал он медленно. «Вы красивее и изящнее, чем я думал». «Но когда я шел к вам, я мечтал о том, что мы с вами поговорим сердечнее и спокойнее. Ну, просто отдохнем немного». «Я тоже». «Еле слышно», — сказала Клара. «Вышло иначе», — не расслышав, продолжал он. «Но я благодарен за хорошую дозу нашатырного спирта». «Начало романа не вышло, Да чего принципиальная женщина». Вот и все. Он уйдет. Ветер на Амуре не для меня. А может быть теперь, после принципиальной части, можно поговорить сердечней и спокойней? Она улыбнулась неуверенно, просительно. Она держалась за остатки иллюзии. Не выйдет, Клара? У вас болела голова, вам надо спать, а я пойду, пройдусь перед сном. Вы имеете обыкновение,